Муниципальный жилой дом, Москва, улица Строителей, 7 августа, понедельник, 02.15. Провал. Витольд открыл глаза и уставился в потолок. Точнее, в темноту над головой. Первая мысль. Кричал. Если да, то неприятно. Витольд не любил показывать слабость кому бы то ни было. Прислушался. Вроде все спят. Значит, на этот раз не кричал. Впрочем, ничего удивительного. Последний год сон снился все реже и реже. Яркости поубавилось, эмоции уже были не столь сильны. Теперь Витольд лишь скрепел зубами, стискивал кулаки и потел. Несколько секунд на то, чтобы выровнять дыхание. Затем приподнялся на локте и посмотрел на постель. Так и есть. На подушке и простыне следы влаги. Провал. Сон всегда заканчивался чёрным провалом. За мгновение до того, как Марьяна нанесла следующий удар, молодой Чуд провалился в активизировавшийся портал. Его называли «Счастливчиком». Навы, исполняя приказ князя сокрушить военную силу ордена, заблокировали на поле боя магию перехода, сделав бесполезными спасительные дырки жизни. Но сплетенная темными сеть не была прочной, слишком много арканов витало вокруг дворца. Слишком сильными были всплески магической энергии, а потому Некоторым рыцарям удалось уйти через порталы. Ундер провалился в приемный покой московской обители, нейтрального Эрлийского монастыря, лучшего госпиталя тайного города. И следующий удар Марьяны, который должен был стать последним для Витольда, прошел мимо. Когтистая лапа рассекла воздух. Провал. Почему активизировалась дырка жизни? Ундер был уверен, что не трогал ее. Забыл в горячке боя. Или подсознательно не хотел показаться малодушным? Неужели струсил? Эта мысль мучила его с самой лунной фантазии Провал. Влажные простыни, влажная от пота подушка. Сон. Провал. Витольд негромко выругался, поднялся, натянул джинсы и осторожно выглянул в холл. Тишина. Квартира у родителей большая. Четыре комнаты, его самая дальняя. Чтобы дойти до кухни, нужно пройти весь коридор, по возможности бесшумно. Витольд не хотел ни с кем общаться. У родительской спальни Унтер остановился, прислушался. Отец чуть похрапывает, дыхание матери едва уловимо. Мать всегда была покладистой, принимала сторону отца и не перечила ему. Спокойная, сдержанная, надежная. Настоящее чудо. Она казалась немного отстраненной, и только после смерти Оскара, старшего брата, Витольд понял, как мать на самом деле к ним относится. Понял, увидев ее на кладбище, услышав и на всю жизнь запомнив ее крик. Отец стоял молча, вцепившись в плечо младшего сына, Аскольда. Лишь жилваки ходили. Мать же дала волю чувством А потом, после похорон, она стала путать среднего сына со старшим. Несколько раз называла Витольда Оскаром, Он не поправлял. Потом мать лечили эрлийцы. Месяц в московской обители. Затем полгода на специальных травяных настоях. Сейчас мать снова в норме. Спокойная, сдержанная, надежная. Но теперь в ее уравновешенности Витольду чудилось совсем не то, что раньше. В следующей комнате сопел десятилетний оскольд Маленький дракон, которому тоже снились сны о войне. Красивые и яркие сны, в которых он непобедимый герой. Мечом и магией спасает мир от злых врагов. Когда-то Витольду они тоже снились. Веселые, насыщенные, благостные, как книжки, что челы пишут для подростков. Отличные сны. Гораздо лучше тех, что приходят к нему теперь. Ундер добрался до кухни, но свет включать не стал. Привык к темноте. Дошел до мойки, открыл кран и жадно припал губами к струе холодной воды. В Первые месяцы после «Лунной фантазии» Когда сон мучил его особенно часто, Витольд обратился за помощью к ирлийцам и получил от них бутылку хитрого настоя, рюмочку которого рекомендовалось опрокидывать на ночь, желательно под хорошую закуску. Не помогло. Сон продолжал приходить, невзирая на старания лучших в тайном городе врачей, а у Витольда выработалось свое правило. Не настой на ночь, а холодная вода после сна. Много холодной воды. Очень много. Вода освежает, успокаивает, бодрит. Увлекшийся Витольд не услышал шагов. Среагировал лишь на включившийся свет. Вздрогнул. Не оборачиваясь, быстро просканировал кухню. Понял. Отец. И продолжил пить. Опять сон. Вильгельм Ундер тяжело опустился на табурет. Подпер рукой голову и устремил на сына взгляд. — Та же дрянь. Я все-таки тебя разбудил. — «Нет», — Ундер-старший помолчал. «Я почувствовал». «Извини». Витольд оторвался от крана, выключил воду, вытер полотенцем руки, губы и уселся напротив отца. «Мать спит?» «Да». «Хорошо». И отвернулся к окну. Вильгельм вздохнул. Едва поборол желание добраться до холодильника, в котором пряталась бутылка водки, и налить. Себе и сыну. Сдержался опустил взгляд на стол. Когда-то Ундеру завидовали. Мало того, что у Вильгельма было трое детей, большая редкость в ордене, так еще и все трое мальчики, сыновья, наследники. Ундер, разумеется, старался вести себя скромно, сдержанно принимал поздравления, понимая, что если и завидуют, то по-белому, без зла. Не задирал нос перед менее удачливыми друзьями, но в глубине души, конечно, радовался, как безумный. Бывало, чего греха таить, Мысленно ставил себя выше других. Бывало. Теперь пришло время платить. Оскар погиб во время лунной фантазии. Схватился с Гаркой и получил два удара. Крест-накрест рассекших грудь. Катаны Гарок только кажутся тонкими. Чудские доспехи, если нет магической защиты, навская сталь рубит беспощадно. А защиты уже не было. Уже не было. Вильгельм сумел вынести тело Оскара с поля боя. Добрался до замка, положил рядом с другими рыцарями, не пережившими лунную фантазию, и застыл, как истукан. Без движения, без звука, с прикрытыми глазами. Только губы Вильгельм кусал. Сильно. До крови. В тот момент он думал, что потерял одного сына. А потом к Вильгельму подошел Мортимер, двоюродный брат пасовской линии, и сказал, что Витольд ранен. За тот короткий период, что Гюнтер Шайне занимал пост мастера войны, он успел совершить много, чересчур много. Приняв помощь гиперборейцев, он настроил против Ордена весь тайный город. Опозорил рыцарей нападением на школу Зеленого дома. Проиграл войну, поставив великий дом на край катастрофы. И какое теперь дело до того, что Гюнтер оказался наркоманом, прочно сидевшим на золотом корне? Сделанного не воротишь и боевые лицензии, которые Шайны выдавал с неимоверной легкостью, подписывая буквально любое прошение, не аннулируешь. Восемь романтически настроенных щенков, безумно боявшихся пропустить самую славную победу в истории Ордена, успели получить чин корнетов и отправиться под стены Зеленого дома. Вернулся только один — Витольд. Вильгельм понимал, что сын изменился. Становление произошло слишком рано. Слишком страшно и серьезно покорежило его. Рыцари, несмотря на господствующую в ордене философию воина, относились к молодым внимательно и крайне осторожно. Тщательно следили за тем, чтобы юноша в правильное время и нужным образом познавал реалии жизни. Чтобы не сломался, чтобы понял все так, как надо. Грязь? Да, грязь есть. Куда без нее? Но если в дерьмо окунется парень подготовленный, Он вряд ли сломается. Витольда же не просто окунули. Витольда едва не утопили в грязи. И первое, что сделал Ундер, закончив лечение, отозвал прошение о приеме в гвардию великого магистра. Сломался? С выводами чуды не торопились. Армейские эмиссары поговорили с родителями, с самим парнем, попытались понять, почему. Витольд отвечал, что хочет отдохнуть. Гвардейцы кивали головами и думали, что делать дальше. Им не хотелось терять юношу. И не только потому, что Орден чувствовал вину за случившееся. Витоль демонстрировал превосходный уровень магических способностей, что обещало блестящую карьеру. Но он хотел отдохнуть. В конце концов было принято половинчатое решение. Боевую лицензию не аннулировать. Чин Карнета и даже небольшое денежное содержание сохранили, но при этом отправили в отпуск. Гвардейцы надеялись, что рано или поздно парень одумается. Витольд снял маленькую квартиру и поступил в средние руки в Человский институт. «Не хочешь еще раз обратиться к лекарям?» — поинтересовался Вильгельм после паузы. «Как же тяжело предлагать такие вещи собственному сыну». «К нашим?» «Лучше к крыльцам». К ним я уже обращался. «За успокоительным». — уточнил Вильгельм. Витольд помолчал, затем в упор посмотрел на отца. «А зачем обращаться теперь?» «Пусть они помогут тебе забыть», — тихо, очень твердо ответил Ундер-старший. Витольд не возмутился, не обиделся, просто осведомился. «Для чего?» «Мне кажется, так будет лучше. Тебе кажется или ты уверен?» кажется признал отец. Вот видишь, ты не знаешь. Губы Витольда дернулись. То ли скривился, то ли попытался улыбнуться. А ведь мы говорим о части моей жизни. Как я могу ее забыть? И зачем? Чтобы спать спокойно. Теперь Вильгельм смотрел на татуировку сына. Прямой рыцарский меч, который обвивают и грызут две змеи. Многие, прошедшие лунную фантазию войны, сделали себе такую отметку, чтобы помнить, чтобы не забывать. «Ты должен понять, что ничего не закончилось, что у тебя еще и все впереди». «Я знаю, что у меня впереди». «Что?» «Жизнь». «Какая?» «Моя», — твердо произнес Витольд. «Моя». Он постарался ответить максимально корректно. Знал, что не имеет права грубить отцу. Витольд мог с ним не соглашаться, мог упрямиться, стоять на своем, но грубить никогда. И не только потому, что это его отец. Нет, не так. В первую очередь потому, что Вильгельм его отец. И лишь во вторую, потому что Ундер-старший тоже сражался под стенами Зеленого дома. Вырвался из мясорубки и вынес на плечах старшего сына, весельчака Оскара, получившего свое от безжалостных гарок. Витольд знал, что отец до сих пор переживает. И о гибели Оскара, и о том, что Витольд оказался в том сражении, Но Вильгельм продолжал жить так, как раньше. Служил Ордену, чтил традиции, не обвинял тех, кто направил чудов в кровавую мясорубку. Верный сын Ордена. Годы ему помогли, прожитые годы. У Витольда такого запаса прочности не было. И как ты намерен устроить свою жизнь? «Все очень просто», — пожал плечами Витольд. «Все забыть? Нет, не выход». Для начала следует обратиться к крыльцам за успокоительным помощнее. В последние месяцы сон приходит редко, но дополнительное лекарство не помешает. Затем имеет смысл направить повторное прошение в гвардию. У меня действующая боевая лицензия, опыт, хорошие способности. Мне не откажут. Проверят, конечно, но я в себе уверен, все пройдет хорошо. А маленький скелет есть в шкафу у каждого. Витольд. Но Ундер не позволил отцу перебить себя. Учеба, затем карьера. Через пару лет я стану полноправным гвардейцем. К этому времени вы с матери подберете мне хорошую девушку, или я сам ее найду. Неважно. Главное, появится семья и, очень надеюсь, дети. Это будет здорово. Витольда говорил спокойно и уверенно. Не ерничал, не иронизировал. Деловито и последовательно излагал возможное будущее. А потому Вильгельму оставалось лишь кивнуть и согласиться. «Да, это будет здорово. Проблема в том, отец, что однажды начнется новая война», — негромко продолжил Витольд. «А я не понимаю, почему должен воевать. Зачем мне сражаться? Ради чего? Пока я не могу ответить на этот маленький вопрос». «Если отвечу, всё будет так, как я только что сказал». «А если не ответишь?» — угрюмо поинтересовался отец. «Мне наверняка постараются помочь». Несколько секунд отец и сын смотрели друг в другу в глаза. «Для чего всё это?» — тихо спросил Витольд. «Что именно?» «Наши войны». «Сколько тысяч лет великие дома заперты в тайном городе? Столько тысяч лет мы воюем?» В чем смысл? Войны между великими домами начинаются только в том случае, если один из них опасно укрепляется и начинает представлять угрозу для остальных. Без особой охоты ответил Вильгельм. Он чувствовал, что не готов к столь серьезному разговору, но не мог остановиться, не мог уйти. В последнее время сын не часто пускал его в свой мир. По нам ударили и Люды, и Навы. Мы представляли угрозу? Разве «Ты не знаешь?» «Я хочу, чтобы ты мне ответил». «Да», — спокойно подтвердил Вильгельм. «В той войне мы представляли угрозу для темного двора и зеленого дома. Очень серьезную угрозу. У нас был шанс поставить их на колени». «Для чего?» «Когда-то мы владели миром». В глазах Вильгельма мелькнула гордость, и голос стал тверже. «Он не просто диктовал сыну прописные истины». Он верил в то, что говорил. Теперь вынуждены выживать. Не мудрено, что наши лидеры пытаются найти способ вернуть ордену лидирующее положение. Сначала в тайном городе, затем во всем мире. Для чего? Разве это не естественно? Или мы будем стремиться вперед, или исчезнем, растворимся? Чуть существует только до тех пор, пока живы настоящие чуды. Чуть — это не просто слово, а кровь. И традиции, история и будущее. Я хочу, чтобы мои дети были чудами, а не кем-либо еще. И мои внуки, и правнуки. А войны? Войны — результат того, что лидеры других великих домов рассуждают точно так же. Всего лишь результат, не более. То есть... Гибель Оскара — это результат результата? Витольд не хотел грубить. Отчаянно не хотел. Так получилось. «Не надо ковырять мои раны, молодой рыцарь!» Негромко произнес Вильгельм. «Попробуй сначала залечить свои». Поднялся и вышел из кухни. И выключил за собой свет. А Витольд сжал кулаки так, что ногти продавили кожу ладони. «Извини, пожалуйста, извини!» А Витольд знал, что отца мучило его решение отозвать прошение о приеме в гвардию. Вильгельм гордился средним сыном особым сыном. Вот Оскар был настоящим драконом. Мощным, крепким, сильным и едва способным к магии. Аскольд, судя по всему, рос таким же, а способности Витольда могли поднять его очень высоко. Он мог стать командором войны, а то и мастером. Даже самый великий магистр Франц Дегир в бытность свою мастером войны отмечал одаренного дракона. Но лунная фантазия изменила все потерялся смысл. Однако Ундер не был до конца откровенен с отцом. Точнее, не смог донести до Вильгельма основную мысль. Витольд прекрасно понимал, для чего ведутся войны. Его смущало, что за тысячи лет существования тайного города ни одна война великих домов не была доведена до логического конца, что все они обязательно заканчивались переговорами. «О темным и зеленым не место в нашем мире», Спать не хотелось. Витольд снова попил воды, посмотрел на часы, усмехнулся, вытащил из кармана телефон и набрал номер. Не разбудил.